на толстенной тугой пружине, которая бахнула ее спиной, сотрясая расписную фанерную вывеску с надписью «Овощи», и вскоре появилась из овощных недр, обнимая газетный кулек с жареным арахисом. «Сейчас чуть перекусим и двинемся дальше», — возвестила она. «Открой-ка багажник». «Зачем?» — Алеша начал заметно нервничать. «Как я понял по плану, мы минут через двадцать будем у цели, может, потерпим?» «Нет, и не можем. Во всяком случае, я не могу. Зверски хочется есть. Достань вон ту синюю сумку, в ней термос. Знаешь, говорят, перед смертью не надышишься». «Ну что ты в самом деле?» «Алеша прекрасно понимал, что Веру что-то встревожило, и эта остановка с закусыванием нужна ей, чтобы отвлечься и успокоиться. Даже в шутку не говори так перед смертью. Погляди, птички поют». Солнышко светит. Ты из редакции своей, наконец, вырвалась. Свобода. Да еще сейчас добудем клад. Солнышко. Птички. Да еще клад. Тебе не кажется, что все это несколько несерьезно? Ну, ты только взгляди на нас. Ну, какие мои кладоискатели? Все это она проговорила, жуя бутерброд и наливая Алеши в пластиковый стаканчик кофе из термоса. «Ты посмотри только на свои руки. Ты когда-нибудь в жизни землю копал?» «Копал? Ух, черт! Горячий!» Алексей, обжегшись, расплескал кофе, и теперь у него на коленях красовались два мокрых пятна. «Ну вот, джинсы испортил. Горюшка!» Она взглянула на его растерянное лицо с коричневыми капельками, повисшими на густых темных усах, и расхохоталась. «Не беда! Мы это поправим. Надевай-ка вот это!» Вера извлекла из своей необъятной сумки комбинезон из парашютного шелка на теплой подкладке. «Что это? Где ты его взяла? И как раз мой размер!» «Не теряй даром времени! Джинсы снимай, я отвернусь!» Она шутливо командовала, похоже, начиная входить во вкус. «Где взяла, где взяла!» «Могут быть у девушки свои тайны!» «Ты и себе такое припасла?» Алёша возился со штанинами комбинезона, с трудом вытягивая длинные ноги в тесном салоне. «А как же? Только другого цвета. У тебя коричневый, а у меня зеленый. Ну что, готов? Теперь отвернись». Она начала растягивать молнию на джинсах и вдруг поняла, что не сможет переодеваться бок о бок с ним на этом узеньком пятачке, что это слишком жесткое искушение для них обоих, и потому как напряглась его спина, догадалась, что он испытывает те же чувства. Алеш, извини, ты не мог бы выйти. Он молча вышел из машины и деревянными шагами двинулся вверх по улочке, а Вера начала лихорадочно переодеваться. Ну вот она все испортила. Хотела сделать сюрприз, посмеяться, чуть-чуть разрядить напряжение, жестом факира извлекшей из сумки злосчастные комбинезоны. Но ну все, любое движение, каждый, казалось бы, безобидный жест натыкалось на их непреодолимую тягу друг к другу и страх не совладать с собой, и этому нет исхода. Ты забыла, что вы оба проклятые, обреченно покачала на голову и подумала, скорее бы покончить со всем этим. Стрепенулась, затрепыхалась. Солнышко, птички. Не для нас все это. Жизни нет и никогда уже не будет». Можно я сяду за руль? Вера вылезла из машины, переодетая, бледная и сосредоточенная. Я не знал, что ты водишь. Алеша согласно уселся на место рядом с водителем. Много ли ты обо мне знаешь? С горечью бросила она, включая зажигание. Слушай, что случилось? Ничего. Просто игры кончились. Какие игры? Не забудь. За мостом дорога раздваивается нам направо. Не забуду. А игры? Сам разве не понимаешь? Сначала вы с отцом играли в бирюльки, делая вид, что принимаете всю историю с картой и кладом всерьез. Потом приплыла моя рыбка, подтвердив, что, по всей видимости, все это не выдумки, и клад действительно существует, не говоря уже о родовом проклятии очередными жертвами которого мы оказались. Да, игра спровоцировала ситуацию. Жизнь в ответ на ваш зов мгновенно включилась в игру. Это жизнь игрок».